Вдруг Зорвавели ухватился за прутья клетки, затрясся и закричал: "Кровавый мордуг, кровавый, бездушный владыка, придётся его связать и посадить в острог". С досадой проговорил начальник. "Он подстекает народ". "Связать чего? Связать!" крикнул чей-то голос. Многие из горожан, проходивших в то время через ворота и штар, останавливались поодаль и наблюдали, как бунтует потомок иудейского царя. «Взять его!» — прозвучал приказ. Солдаты подхватили и зарабавели под руки. Сили с оторвать от железных прутьев, в которые он сраженно вцепился, южий стражник тщетно пытался разжать его пальцы. «Отрубите ему руки!» — посоветовал кто-то. Тотчас тот из толпы выступил косматый детина с топором в руках, Встав боком к клетке, он замокнулся, но топор выскользнул у него из рук и оттек ему пальцы на собственной ноге. Толпа ахнула. — Это он! — указывали из толпы на проповедника. — Он всему виной, но он приворожил его руки к прутям. Бейте его камнями, бейте! Успокойтесь, халдеи! — сказал спутник взрывовеля. — Имейте жалость к человеку. Разве вы не видите, что его схватила корча? «А ты кто такой?» — послышали из голоса. «Я его знаю», — сказал один из стражников. «Это он внушал своей пастве, будто Кир вызвает их из плена». «Я шел следом за ними до самых ворот», — молвил маленький горбун. «Я слышал, как он уверял Зарававеля, что тот увидит Иерусалим, станет его владыкой и будет свидетелем падения Вавилона». «Свидетелем падения Вавилона?» — возмутились в толпе. Наши воины уже поджидают Кира на стенах, с самыми острыми в мире мечами. Да, храбрейший уж готов достойно встретить персов, да обрушится на него гнев царя, да свершится над ним суд Валтасара. Стражники связали проповеднику руки и потащили, отгоняя зевак. В Вавилоне не плевали в него, швыряли поясами, сандалиями, всем, что попадало под руку.